Глава 12. Кресло-каталка. Какое-то время Джина стояла неподвижно и, прищурившись, рассматривала Марту. «Думаю, вы ошиблись адресом», — сказала она и хотела закрыть дверь. Только было в ее тоне что-то фальшивое. После всего, что выяснилось из-за той потрёпанной книжицы, сдаться было бы глупо. Марта проворно наклонила голову, И заглянула в уменьшающуюся щель. А я думаю, что нет. Я пришла сюда из-за книги «Синий небес и бурные моря». Автор Э.И. Сандерсон. Джина судорожно вцепилась в дверь, даже костяшки побелели. Затем поколебалась и вновь ее открыла, схватилась за часики на жакете. Марта старалась не выдать своего нетерпения, не показать, как все это для нее важно. Необходимо было раз и навсегда избавиться от вопроса, изводившего ее все эти годы. Что случилось с Зельдой? Она изо всех сил делала безразличный вид, но глаза все равно предательски светились надеждой. Джина бросила взгляд куда-то назад, в сторону кухни. «Вам лучше войти». Марта очутилась в коридоре. Огляделась. На стенах цветочные обои — На полу викторианская плитка кремовая, зеленая и терракотовая. Еще было много фотографий в разномастных рамках, но Марта лишь рассеянно скользила по ним взглядом, не вдаваясь в подробности. В воздухе витал теплый аромат выпечки. В отличие от ее собственного жилища здесь было очень уютно. Примчался, скользя когтями по плитке, черный скотч-терьер. Марта почесала его под подбородком и увидела бирку в виде серебряной косточки. «Перси. Побудьте здесь, пожалуйста», — строго сказала Джина, словно она секретарь в приёмной доктора, а Марта — пациентка, безнадежно опоздавшая на прием. Джина удалилась в кухню и закрыла за собой дверь. Марта постояла, не зная, как быть. Сочла, что ходить по коридору, выискивая признаки бабушкиного здесь пребывания, невежливо, и вновь повернулась к Персе. Песик пришел в восторг. Она погладила его по голове, и пальцы ее от чего-то вдруг задрожали. Перси опрокинулся на спину и задрал лапы. Марта прислушивалась к бормотанию на кухне и чесала ему животик. Ее тошнило, как в транспорте, голова кружилась, но она продолжала ждать. Каждая клеточка ее тела была напряжена. Волосы встали дыбом, она ловила малейший шум. Различила два голоса и странный звук чего-то перемещаемого. Медленно текли минуты. Наконец, дверь кухни отворилась. Первый показалась Джина. А в просвете между ее ног промелькнуло колесо и краешек бирюзового одеяла. Джина шагнула в сторону, и вперёд выкатилась женщина в инвалидном кресле. Сверху, из-под одеяла, видны были только ее руки, плечи и голова в шарфе. Всё вокруг словно замедлилось. Марта подняла голову, забыв о Персе. Пёсик обиженно цапнул ее за руку и продолжал буравить взглядом, когда она выпрямилась. Колени Марта совершенно не чувствовала. Она попыталась улыбнуться, но испугалась, что лицо тогда потрескается и раскрошится. От разочарования у нее задрожал подбородок. Перед ней в коридоре стояли две незнакомые женщины. Она попыталась держать рыдание, которое рвалось из груди. По щеке скатилась слеза. Марта сердито вытерла ее кулаком. Как же она сглупила! Бабушка давно умерла, а она заявилась сюда и выставила себя дурой. В инвалидном кресле сидела чужая женщина. Низельда. Напоследок Марта сделала отчаянную попытку воскресить в памяти образ бабушки и сопоставить его с сидящей перед ней женщиной, но, увы. У бабушки были длинные загорелые ноги, и на пляже она крутила колесо, а у этой женщины из-под одеяла торчат лодыжки сплошь в бугристых синих венах. У Зельды из-под шарфа выбивались белокурые локоны, а у этой женщины никаких локонов не видно. У Мартиной бабушки от смеха разбегались лучиками морщинки вокруг глаз, а у незнакомки, лицо как бархатная портьера, все в глубоких складках. Марта проклинала себя. «Да, она в детстве верила в сказки, но не значит же, что они и вправду случаются». Неожиданно дрогнула колено, и Марта чуть не потеряла равновесие. Вспыхнуло вдруг мимолетное воспоминание о том, как однажды бабушка задрала юбку, чтобы похвастаться новыми сандалиями на пробковой платформе, но не рассчитала и сверкнула исподним перед парочкой рабочих. Или как она накручивала волосы на бегуди. держа шпильки от них во рту. Они торчали, словно громадные зубище. Марта хотела извиниться, но боялась, что стоит ей открыть рот, как она сорвется и зарыдает. И будет рыдать без удержу над своей глупой надеждой, над унизительной ситуацией, в которой оказалась. И зачем только она сюда приехала? А женщина тем временем внимательно изучала ее с головы до ног, во всех подробностях. Оглядела прическу Марты, ее одежду, фигуру, руки и отвела глаза, уставившись на свои туфли. «Она смотрит на меня и думает, кто это, чёрт возьми, такая?» Женщина почесала нос, нахмурила брови и внезапно расхохоталась, запрокинув голову и снова уронив ее на грудь. Марта не понимала, как на это реагировать и что вообще происходит. Женщина отсмеялась, успокоилась и, прищурившись, испытующе глянула на Марту. Потом открыла рот и сказала, «Чёрт возьми! Это правда ты, Марта?» Когда до Марты дошло сказанное, время замерло. Волосы на затылке встали дыбом. Этот голос она знала и любила. Марта всмотрелась в сидящую перед ней женщину, маленькую, сгорбленную, наполовину закутанную в одеяло. У неё недоставало зуба верхнего, с левой стороны. И Марте вспомнился парк и эпизод с яблоком в карамели. Вслед за этим отсутствующим зубом Марте словно ключиком стали открываться другие совпадения — «Кажется, она узнает эти добрые голубые глаза». «З... Зельда?» «Да, это мое имя. Не трепи его понапрасну», сказала пожилая женщина, все так же широко улыбаясь. Марта пошатнулась и схватилась за стену. Постепенно памятный образ более молодой Зельды и облик сидящей перед ней женщины стали сливаться воедино. Это было все равно, что смотреть на человека, плывущего под водой. Угадываются только силуэт и цвета, и лишь когда он вынырнет, удается его отчетливо разглядеть. А сейчас Марта всем своим нутром ощущала. Это бабушка. «Ты чертовски взрослая дама», — сказала Зельда. Глаза ее сияли, руки сжимали одеяло на коленях. «В голове не укладывается. Для меня ты по-прежнему девочка-подросток». Вдруг она перестала улыбаться и в замешательстве уставилась на Марту. «У тебя даже седина в волосах?» Марта шагнула вперед, откашлялась и спросила официальным тоном, пристально глядя ей в лицо. «Зельда Сандерсон?» Она не могла поверить, что женщина, которая ее растила, с которой они писали друг другу рассказы, которая якобы умерла, сидит сейчас перед ней. «Бабушка?» Из уст женщины средних лет это слово по отношению к даме преклонного возраста прозвучало и красиво, и странно. В мыслях она столько раз ее уже похоронила. Попрощалась с ней. Навеки. «Это правда ты?» Выдохнула она. Зельда чуть кивнула. Смахнула скрюченным пальцем слезу и протянула руку. Марта, сама не зная почему, оглянулась на Джину, словно спрашивая разрешение у этой женщины, всего лишь открывшей дверь. Джина согласно прикрыла глаза и отвернулась. Марта неуверенно шагнула вперед и потянулась к бабушке. Пальцы у нее были как хрупкие веточки, Марта держала их осторожно, опасаясь, как бы невзначай, не сжать слишком крепко. «Я думала, тебя больше нет. Родители сказали, что ты умерла. Как же ты здесь очутилась?» Зельда потупилась и уставилась на свои колени. «Прости меня». Она высвободила руку и достала из рукава носовой платок. У Марты застучала в висках. Но почему они так сказали? Что произошло? Я и не надеялась больше тебя увидеть. Зельда покачала головой. Где ты была? Марта уронила руки. Родители мне солгали. Они умерли. Ты знаешь? Зельда кивнула еще незаметнее. Да. Несколько лет назад. Знаю. Тогда почему ты? -то... Хватит, рявкнула Джина. С ледяным выражением лица она вышла на середину коридора, оттеснив Марту. Измерельди нельзя волноваться. У Марты вздулись жилы на шее. Рука сжалась в кулак. Прошло больше 30 лет. Мне нужно знать. Сейчас вам лучше уйти, решительно произнесла Джина. Марта уставилась на неё. «Но нам надо поговорить». Доктор прописал из Мерельде покой. «Никаких волнений». Зельда протянула руку и подергала Джину за жакет. «Прошу тебя, Марта здесь, и все это так... чертовски необычно и изумительно». Джина была непреклонна. «Я вполне огурцом, правда». «Я и так уже обещала тебе, что пока не буду крутить колесо». «Я не хотела ничего плохого», — взмолилась Марта. «Я обнаружила в книге надпись, но дата была странная. Я стала выяснять и оказалась здесь. Я не думала, что застану здесь Зельду, что она жива». Джина вздёрнула подбородок. Голос ее немного смягчился. «Я знаю, что вам о многом нужно поговорить». Но отложим это до другого раза. Сегодня все испытали большое потрясение. Щеки Марты вспыхнули от досады, но она сумела сдержаться. «Да, это правда», — наконец согласилась она. «Мы с тобой вскоре снова увидимся, уже по-настоящему», — сказала Зельда. «А пока я отдохну». «Тебе нужно лечь». Джина была непреклонна. «Лягу, обещаю». И Зельда повернулась к Марте. «В городке недалеко отсюда есть парк с аттракционами». «Ты туда не пойдешь. Джина скрестила руки на груди. Зельда сделала большие глаза. «Не беги, впереди паровоза, Джина». «Я как раз хотела сказать, что в парке есть кафешка. Попьем молочные коктейли». Поглазеем на аттракционы». «Я не против вашей с внучкой встречи. Я просто пытаюсь тебя уберечь». Недоумевая, почему эта женщина с белыми волосами тут распоряжается, Марта вступилась за бабушку. «Зельда сама за себя решит». Джина испепелила ее взглядом. Зельда выкатилась немного вперед. «Обещаю, что не стану сбегать». Она вздохнула. и кататься на американских горках. После больничной унылости мне полезно проветриться. Побыть среди людей, которые радуются жизни, а не страдают всяческими болячками. Что плохого в том, чтобы пойти в кафе? Джина расцепила руки. «Хорошо», — сдалась она, помедлив. «Я подумаю». «Оставишь свой номер телефона, Марта?» — попросила Зельда. Марта вынула из кармана блокнот чудо женщины. Написала свои адрес и телефон. Вырвала листок и протянула бабушке. Звони в любое время, сказала она. Я буду ждать. Я живу все там же, в старом родительском доме. Зельда кивнула, сунула листок в карман и слабо взмахнула рукой. Спасибо, что разыскала меня. Ноги Марты приросли к полу и отказывались уходить. Но Джина многозначительно выпрямилась. Она была твердой и непреклонной. Марта колебалась, поцеловать ей бабушку или нет, но решила, что лучше не надо. Джина отконвоировала ее к двери. «Дескать, давай проваливай с нашей территории». «Она старая женщина», — прошипела Джина, взявшись за дверную ручку. «Не знаю, зачем вы явились спустя столько лет, но ухаживать за Измерельдой — моя работа, и я никому не позволю вмешиваться. Хочу, чтобы вы себе это уяснили». Марта, задетая ее властным тоном, сглотнула. «Ясно». «Хорошо. До свидания». На мгновение обернувшись, Марта одними губами сказала бабушке «до свидания». и шагнула на дорожку, ведущую к воротам. Сказала Зельда в ответ «до свидания» или «нет», Марта не услышала, да и хорошо. Она уже напрощалась с ней за все эти годы. Дверь захлопнулась, и Марта пошла к калитке. Пальцы не слушались, колени были словно кисель. Она сунула дрожащие руки в карманы и подставила лицо ветру. И вдруг... Вокруг словно посветлело. Она глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, закрыла калитку и огляделась по сторонам, соображая, в какую сторону идти. Она, привыкшая все планировать, упустила один важный момент. Марта совершенно не подумала о том, как будет добираться домой.